«Бередите фантазию!» Один англичанин все время проигрывал деньги на скачках. И однажды он наконец понял, что нужно сделать, чтобы взять крупный выигрыш. Он не играл шесть лет. За шесть лет он скопил шесть тысяч фунтов стерлингов. И через шесть лет шестого числа, шестого месяца, в день больших скачек в Лондоне, он встал в шесть часов утра, «Специально вызвал таксист номером 6666, приехал на иподром, дал шесть шиллингов на чай таксисту, пошел в шестую кассу и все шесть тысяч фунтов стерлингов поставил на шестой заезд на шестую лошадь. И лошадь пришла шестой». Из любимых анекдотов режиссера Арнольда. Александр Александрович Федорович, художественный руководитель студии, ко мне относился хорошо. Однажды он, видимо, симпатизируя мне и Лебедеву, пригласил нас к себе на дачу. Добирались мы на нее на двух поездах, один из которых ходил только два раза в сутки. Дача неказистая на вид, но уютная. Шел 1947 год, и я был потрясен хорошей закуской. Сыр, масло, колбаса. На столе бутылка водки. Оказывается, наш художественный руководитель отмечал свой день рождения. Ему исполнилось 49 лет, и кроме нас никого из гостей не было. Мы много говорили, спорили. Конечно, разговор шел вокруг цирка, современной клоунады. Именинник сидел за столом и своими грустными, чуть усталыми глазами внимательно на нас смотрел, как бы спрашивая, что же мне делать с вами, со студией и дальше? Часто он говорил нам на занятиях. «Бередите и развивайте свою фантазию». Это вообще его любимое выражение. «Бередите фантазию». В этом он прав. Фантазия для клоуна — основа успеха. Порой Александр Александрович, загоряясь новой идеей, идеи, много с нами репетировал. Он советовал больше читать рассказы Зощенко. Директор же цирка, Байкалов, требовал даже не упоминать имени Зощенко. Этюдов мы делали много. Нас никогда не останавливала тема. Борис Романов нередко придумал чуды с мрачным юмором. Двое студентов-медиков без разрешения приходят в анатомичку. Там лежат трупы, а сторож уже ушел. На самом деле сторож не уходил, а заснул. Поэтому его принимают тоже за труп. И именно у него хотят отрезать ухо для исследования. Сторож от этого, конечно, просыпается. Сторож играл Илья Полубаров покойников Толя Барашкин, я и другие. И вот Борис Романов ходит со своим приятелем, его изображал Николай Станиславский и говорит, «Интересно, здесь он или нет?» и кричит, «Михаил Порфирьевич!» Так они решили назвать сторожа. А Михаилом Порфирьевичем звали нашего циркового кассира, который всегда выдавал нам стипендию, а артистам — зарплату. Симпатичный, приятный, светленький старичок. Деньги он обычно не бросал, а аккуратно клал, добавляя. «А у меня сегодня трехкопечные новенькие, пожалуйте!» И здесь вдруг произносят его имя, как будто он сторож Покойницкой. Мы все, конечно, помимо своей воли представили себе Михаила Порфирьевича в Покойницкой, чего Барашкин хмыкнул я прыснул, Станиславский захохотал, и тут пошел сплошной хохот. Присутствующий на занятии Александр Александрович разозлился. «Что за безобразие!» — закричал он. «Вы должны делом заниматься, а не черт знает, что показывать. Почему такое несерьезное отношение?» Правда, через час он отошел и вместе с нами смеялся над этюдом. «Занимались мы в студии шарадами, а также коллективным сочинением рассказов. Один придумывал начало, другой должен продолжить, с условием, чтобы выходило смешно». При сочинении рассказов мне всегда доставался конец. До меня все так запутывали, что нельзя было понять, что к чему. Я с трудом находил выход из положения. Этюды, рассказы — все это воспитывало в нас любовь к импровизации, игре, умению в малой драматической форме сделать интереснее начало, точнее концовку. В конце первого семестра в студию пригласили новых педагогов для постановки с нами отрывков к экзаменам. Среди них и режиссера Марка Соломоновича Местечкина. Всех студентов разбили на две группы. По совету отца я пошел в группу к местечкину «Маркуша», — так отец называл Местечкина, — «все может. У него есть выдумка. Он живой режиссер, я его знаю. С двадцать седьмого года». Местечкин ставил с нами отрывки из «Женитьбы» Гоголя. Кроме того, мы продолжали работать над этюдами. Один из них мне особенно запомнился. Из стульев сделали пассажирский вагон. Сидят в нем люди. Идет поезд. Появляется старичок. И выиграл Лебедев и говорит. Вот резу я пчелиный рой. Он у меня в котомке запрятан. Там пчелы слышать и гудят. Постепенно пассажиры вагона начинали дремать. Появлялись двое нищих. Я в темных очках с палкой. И другой студийц. Изображающий мальчика поводыря. Мы шли по вагону. И я говорил, «Граждане, подайте, Христа ради!» И, утрируя, диким голосом, исполнял одну из песен, которую слышал в электричке, когда ездил к тетке Кратова. В поездах в то время встречалось много подобных певцов. Мы собирали деньги, затем садились около старичка с пчелами. Когда все засыпали, я поднимал очки и показывал мальчику, куда надо лезть. «Мальчик-поводырь!» Партнер был маленького роста и подходил к этой роли. Лез в торбу, открывал там что-то, и воображаемые пчелы постепенно вылетали и начинали кусать всех пассажиров. Самое главное, требовалось показать, как по-разному люди реагируют, когда их укусит пчела. «Мы — жулики!» «В темном переулке!» «Гражданин, вы не видели поблизости милиционера?» Нет. «Тогда снимайте пальто» из услышанных анекдотов. «Мы жулики!» — так сказали мы себе с Борисом Романовым, когда получили в производственных мастерских первый раз в жизни костюмы, сшитые специально для нас. Мы уже ходили на примерку и чувствовали себя настоящими артистами, которым шьют костюмы. Вот мы с Романовым получили в мастерской по два больших пакета с костюмами для новой клоунады пешком с улицы Мархлевского, пошли вниз по бульварам к цирку. Кто-то из нас вспомнил рассказ о Тарханове, который иногда, поднимаясь по лестнице к себе домой, любил делать различные актерские этюды. — А давай мы с тобой сделаем этюд, будто бы мы жулики, — предложил Борис. — Кто такой жулик? — Жулик должен нести ворованные вещи. Он должен идти, крадучись, и испуганно оглядываться. Среди белого дня две фигуры, один тощий, длинный, это я, другой пониже и поплотнее, это Борис, свернули с трубной площади к цветному бульвару. Проходя мимо милиционера, мы специально задержали шаг, а когда отошли немного, то, изображая испуг, обернулись. Увидев, что милиционер нас заметил, мы замедлили шаг и почти на цыпочках, ужасно переигрывая. Продолжали идти с пакетами. Краем глаза мы заметили, что милиционер нами заинтересовался. Отошли на некоторое расстояние от него и услышали короткий свисток. Тогда мы пошли быстрее. Услышали продолжительный, пронзительный свисток. Мы ускорили шаг, а милиционер за нами. Догнал нас и говорит. «Тойте! Ваши документы!» Мы начали шарить по карману, а Борис сказал... — Мы документы в бане забыли. — А, так, понятно, — сказал милиционер и сразу взял нас крепко за руки. Вокруг собрался народ. — Да мы из цирка. — Из какого цирка? — спросил милиционер. — Из московского. Вид у нас был непрезентабельный. Оба в старых солдатских шинелях. Романов говорит. — Да мы костюмы получали, у нас и документы есть. — Какие документы? Мы вытащили накладные без печати с неразборчивой подписью, что выдали нам при получении костюмов. — А как вы докажете, что вы из цирка? — допытался милиционер. — У нас пропуска есть, — сказал я. И мы вытащили свое удостоверение. Милиционер придирчиво рассмотрел их и, вернув с неохотой, спросил. — А что вы в цирке делаете? — Учимся, — честно сказали мы. — Ну ладно, идите. Подходим к цирку, оглядываемся и видим. Милиционер продолжает за нами следить, ждет, войдем мы или нет. Отец едет в командировку. Голубь назначил свидание Голубки в 12 часов дня на часах городской ратуши. 12 часов Голубки нет. Час дня ее нет. Два часа тоже. И только около пяти часов вечера она появилась у часов. «Почему ты так поздно пришла?» — спросил я голубь. «Ведь от твоей площади до ратуши лететь пять минут». «Милый, на дворе такая чудесная погода, что я решила пройтись пешком». Анекдот, рассказанный отцом. Когда у меня возникали сомнения или не ладилось что-то с работой, узнавал ли интересные новости, всем этим я делился с отцом. Поэтому он всегда был в курсе наших студийных дел. Постоянно обсуждал наши проблемы и давал полезные советы. Вместе с ним я придумывал этюды, а порой для стеной газеты «Цирка» отец сочинял стихотворные эпиграммы. Несколько раз он приносил материалы в репертуарный отдел главного управления «Цирка». Весь отдел состоял из одной женщины. Их, как правило, отвергали. Один знакомый драматург сказал отцу, «Ну что вы, Владимир Андреевич, ходите к ней с пустыми руками? Купите ей конфет хороших или билеты в театр. Внимание, это любит каждый человек. Отец предложил этой сотруднице достать билеты в театр. Она согласилась. Когда отец принес билеты, то она отдала за них деньги. Знакомый папа, узнав об этом, схватился за глу. Господи, зачем же деньги-то взяли? Надо просто так подарить ей билеты. Как вы не понимаете? Билеты ли играли свою роль? или то, что я тайно от родителей ходил к этой сотруднице просить за отца, не знаю. Но великая радость в доме. Отца посылают в творческую командировку. Его направили в Горький, чтобы он, посмотрев клоунов Киса и Бондаренко, написал для них репертуар. Отец впервые выезжал в командировку. Для нас это было странно. Как так? Папы двадцать дней дома не будет. И вот через три недели... Он возвратился и сделал дома подробный отчет. Я слушал его с открытым ртом. Он рассказывал все в деталях, заглядывал в листочек бумажки, на котором записал наиболее интересные события, происшедшие с ним в командировке. Впервые от отца я узнал о рыжем клоуне старого поколения Николае Киссе. Отцу он понравился. Мягкий, культурный клоун и хороший актер так, охарактеризовал его отец. Кроме Киса и Бондаренко, в Горьковском цирке в программе работали знаменитое трио музыкальных клоунов, братьев Лавровых и коверный Боровиков. Особенно я завидовал отцу, что он видел Лавровых. Я расспрашивал подробно о костюмах, гриме, интонациях. Все меня интересовало. Услышал от отца и забавный случай. Цирк в Горьком находился у вокзала и публика, прежде чем попасть в цирк, шла по мосту, перекинутому через железную дорогу. На мосту обычно сидел пьяный нищий и всегда гнусавым голосом кричал одну и ту же фразу «Дай немножко!» «Э!» Это «э!» в конце фразы. Он долго-долго тянул, что и использовали братья Лавровы в клунаде «Перекачка», во время которой Петр Лавров Видя у партнера кружку пива, обращался к нему. «Дай немножко!» Зал впадал от хохота. Настолько это звучало для всех знакомо и в то же время неожиданно. В программе работал известный дрессировщик лошадей Борис Манжель. Смотреть его работы на манеже было одно удовольствие. Как он носил фрак, как держался на арене. Элегантен, аристократичен. Одно появление Бориса Манжели вызывало аплодисменты. Он был прекрасным актером. Не просто дрессировщиком, а актером. У него был трюк, когда одна из лошадей останавливалась за его спиной и как бы случайно подталкивала. Дрессировщик от неожиданности поднимал голову, делая небольшой шаг вперед. И все верили, что это случайность. Никто и не догадывался что репетировался этот трюк с лошадью очень долго. Вместе с ним ездил его сын Валера, толстый, десятилетний, медленно двигающийся мальчишка. Он от природы был медлительным, за что среди артистов получил прозвище «Мальчик-молния». «Мальчик-молния», проводивший все вечера в зрительном зале, примастившись на ступеньках лестницы, на одном представлении, дождавшись, когда Петр Лавров только открыл рот, Чтобы сказать свою убийственную реплику, сам крикнул с места «Дай немножко!» Зал, естественно, отреагировал хохотом, а Лавров так и остался, с открытым ртом. После спектакля трое Лавровов, забешенные, искали Валерку, предвкушая, какую трепку они ему зададут. Но мальчик-молния все рассчитал. В то время, когда его искали за кулисами, он с родителями, уже ехал в поезде, переезжая на гастроли в другой город. Первая командировка отца ощутимо поддержала нашу семью. Договор, который заключил папа, оказался выгодным. Он написал две клоунады для Киса и Бондаренко и несколько реприз для Бровикова. Кроме того, братья Лавровы сказали отцу, что в ближайшем будущем попросят руководства, чтобы именно он сочинил для них клоунаду. На деньги, полученные в результате командировки, отцу купили хороший темно-синий отрез, из которого спустя три года сшили костюм.